Глава одиннадцатая Перо выпало из пальцев и оставило на листе россыпь чернильных пятнышек. Я сползла с табурета и выпрямилась, стремясь выглядеть уверенно. В конце концов, я не сделала ничего противозаконного. Подумаешь, покопалась немножко в шкафах с реактивами. Вся посуда и оборудование остались в ценности и сохранности. Правда, сбежать из замка графа сегодня вряд ли удастся. А так все в порядке. Успокаивала я себя. Увидел он свет. Ну надо же. Откуда я знаю, как в этом мире работает освещение? На стенах нет выключателей. Свечи и люстры зажигаются сами по себе, когда им вздумается. Мне не спалось, и я вышла прогуляться в сад. Не слишком убедительно проговорила я. Набрела на эту постройку и решила заглянуть внутрь. Надеюсь, ты ничего здесь не трогала. Хотя вижу, трогала. Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Я окончила химический институт и знаю, как себя вести в лаборатории. Грег выглядел раздраженным, но в то же время на его лице читался искренний интерес, особенно когда я заявила про институт. Может быть, в этой реальности женщинам не разрешается изучать науки?» Я мысленно хмыкнула. Антон бы обрадовался такому раскладу. Он не любил слишком умных и считал, что в первую очередь женщина должна слушаться мужа. «Сомневаюсь, что ты сумела разобрать этикетки, не зная нашего языка. Так что же ты искала? И что здесь делал этот назойливый призрак? Что толку объяснять? Все равно мне не поверите. Рассердилась я. Что ж, попробую догадаться сам. Призрак, которого спугнула Мелли, принадлежит моей несостоявшейся убийце. Стражи замка поймали и ликвидировали ее несколько месяцев назад. Но дух злодейки не может обрести покой. Тепло, сказала я, выдохнув. Вы на верном пути. Морщинка между темными бровями графа чуть разгладилась, взгляд смягчился. Я обратила внимание, что под наброшенным на плечи шерстяным плащом на Греге были вчерашняя рубашка и брюки. Должно быть, он так и не ложился спать этой ночью. Почему? Беспокоиться, как бы в его владении не прокрались новые негодяи? Кошка Мелли наверняка не всемогуща. Согласно кодексу алых шипов а именно эта организация снабжает наемными убийцами нового короля, они связывают себя кровной клятвой с будущей жертвой. Пока тот, кого заказали, жив, убийца, живой или мертвый, всеми силами будет пытаться исполнить приказ. «Значит, она и после своей смерти пыталась тебя убить?» Увлеченная разговором, я совершенно забыла о почтительном обращении. Граф был совсем немногим старше меня, вот и у меня вырвалась случайно это «ты». Впрочем, Григориан не обратил на это никакого внимания, только усмехнулся в ответ. Попыталась, и не раз. Мелли постоянно выдворяла привидение из моей спальни, пока злодейка не поняла наконец, что ее призрачное оружие уже не способно никого ранить. «Почему же вы не избавились от нее? Разве приятно жить в замке, где бродит призрак?» Грег пожал плечами, и я поняла, что ничего необычного он в этом не находит. «Подумаешь, какое-то привидение!» Не удивлюсь, если где-нибудь на конюшне у графа на цепи сидит дракон. Ездовой, с седлом и упряжкой. Или вообще летающий. Вертолетов-то здесь точно нет. Я уже, кажется, ничему не удивлюсь в этом мире. Не избавился, потому что призрак — это свидетельство преступления, дорогая Катерина. И потом, я собирался побеседовать с убийцей по душам, но все не нахожу времени. Я вспомнила, как девушка говорила, что магом только дай волю. Обожают мучить неупокоенных духов. Граф, между тем, продолжал рассуждение. «Как я понимаю, эта мертвая девица показала тебе лабораторию в надежде, что ты найдешь здесь яд и подсыплешь мне в чай. Хитрости ей не занимать». Надеялась исполнить приказ чужими руками. «Все было совсем не так», — покачала головой я. «Мы искали святую воду, чтобы упокоить ее дух». «Как это трогательно. Я сейчас расплачусь». Сказал граф и рассмеялся. «Вот почему в тот момент, когда ты раскрываешься и говоришь самую, что ни наесть правду, тебе не верят?» Я обиженно насупилась, отвернулась и принялась затыкать пробками стоящие на столе бутыли с неизвестными жидкостями. Потом, под внимательным взглядом Грега, я расставила все по местам, а стаканы сложила в тазик и залила водой, зачерпнув ее ковшом из стоящей рядом бочки. «Ты в самом деле умеешь работать в лаборатории?» Вопрос застиг меня врасплох, я даже вздрогнула. Что ответить? Да, конечно, в институте у нас были лабораторные работы, а до этого я занималась в химическом кружке в школе. Но я никогда не работала в науке по-настоящему, сама, ничего не создавала и не разрабатывала. Встретив Антона, я убедила себя, что пока семейный бизнес куда важнее моей большой мечты. Будет возможность, вернусь в институт, поступлю в аспирантуру, но не сейчас, не в этом году, не в следующем. Когда-нибудь потом а, скорее всего, никогда. «Кое-что я знаю», — честно ответила я. «А почему вы спрашиваете?» «Я расскажу тебе. Только сначала мы вернемся в дом». Улыбнулся Григориан. В саду уже заметно рассвело. Одетая в одну лишь футболку и джинсы, я поежилась от холода, и граф тут же снял плащ и набросил мне на плечи. Мягкая ткань чуть-чуть покусывала голые руки, но хранила чужое тепло. И это было неожиданно приятно. Понимать, что кому-то не все равно, что я продрогла в осеннем саду. У нас в мире был август, а здесь уже вовсю пахло сентябрем. Вам не спалось? Зачем-то спросила я. Мне понравилось, когда ты сказала «ты». Думаю, мы можем обойтись без формальностей в моем замке. Тем более, если нам удастся вместе заняться работой. Вот как? Ты собираешься предложить мне работу? В твоей лаборатории? Столько вопросов. Потерпи немного. Я расскажу, почему не ложился сегодня спать. Мы поднялись на второй этаж, но свернули не направо, а налево. Волшебные светильники приветливо вспыхивали при нашем приближении, освещая коридор с массивными дверями. А я, вроде бы привыкшая к миру, где на каждом шагу висят камеры и датчики движения, удивлялась тому, как здесь все устроено. Мелли не пошла за нами в замок. Граф отправил ее осмотреть сад. «Это библиотека?» Ахнула я, когда мы вошли в комнату с полными книг-шкафами. Ответ был очевиден, но я не думала, что у графа может быть так много книг. В его рабочем кабинете хранилось множество фолиантов и свитков, но, как оказалось, это была лишь малая часть его сокровищницы. Наверное, второе место, от которого у меня захватывало дух после лаборатории, была библиотека. Я сразу обратила внимание на стол, где Григориан оставил несколько раскрытых книг, сделанные на скорозаписи. «Присаживайся», — сказал он и указал мне на глубокое кресло. «Как твоя нога?» «Почти не болит, благодарю». «Что же не давало тебе спать, Грег?» «Грег?» Как забавно звучит. «Что ж, я обещал, и я расскажу. Здесь на столе собрано все, что у меня есть об иномерянах. Заметки тех, кто сталкивался с ними за последние триста лет. Наблюдения наших ученых. Рассказы пришельцев из других миров, записанные с их слов». Мне стало даже немного неловко от того, что своим вторжением я нарушила естественный уклад жизни графа Григориана Теодоруса II и его замка. Но я не виновата, что меня сюда забросила. «Значит, ты не спал из-за меня?» Чуть слышно прошептала я и подняла глаза на графа. «Да, должен признаться, я довольно давно не бодрствовал всю ночь из-за красивой девушки». Я смущенно опустила ресницы. Слова Грега прозвучали двусмысленно. «А ему хоть бы что?» «Хорошо. Что же тебе удалось выяснить?» Я перешла на деловой тон. «А вот что?» Он пододвинул ко мне листочек, на котором были начертаны пересечения нескольких кругов. Миры взаимодействуют друг с другом с определенной периодичностью. Они, словно вращающиеся сферы, касаются друг друга. И в этот момент открывается портал. Наш мир и ваш пересекаются ровно раз в году. «Раз в году? Всего лишь?» Это значит, что я не смогу вернуться назад? От волнения у меня задрожали руки, и я сцепила их в замок. Как же так? Я заперта здесь. Ты сможешь вернуться, склонился ко мне Грег, но только через год.